Глава тридцать Свадьба старого князя Ровно в восемь часов вечера Николай Чечевинский получил полное согласие князя. Расслабленный гаман чуть не хныкал перед ним от переизбытка душевного, рассказывая, как она встретила предложение об усыновлении нашего ребенка. Какие слезы благодарности и восторга заблистали при этом на ее глазах как она его любит и прочее, что уже венгерский граф имел случай выслушать сегодняшним утром. «Я весь в вашей власти. Делайте, устраивайте. Я на все согласен. Она, она этого желает. Ну и достаточно», — говорил Шадурский мышиным жеребчиком, расхаживая по комнате. «Только не иначе, как на умирающей, не иначе», — прибавлял он торопливо и озабоченно. «Хорошо, если бы можно было найти бедную женщину дворянского звания. Вы понимаете, хоть и умрет, а все же неравный брак, лучше когда бы бедную дворянку». «Будьте покойны, князь, мы с Корозичем постараемся сделать для вас именно то, что вы так желаете», — удостоверил его Чечевинский. «Но где же достать такую точно женщину, какая нам нужна?» «Положитесь на меня, я сумею добыть тебе надежных людей, которые выищут. Сам, наконец, буду осторожно пытать у наших филантропок» им ведь известны многие из таких несчастных а это поверьте самый кратчайший путь для наших поисков но согласится ли больная венчаться накануне смерти ты положительно бываешь порою менее глуп чем думают снова подумал про него калаш и вслух поспешил успокоить гамана насчет его последнего сомнения «Если мы ее семейству, ее родным предложим приличное вознаграждение, тысячи в три или пять, — сказал он, — то, поверьте, кроме полного согласия ничего не встретим». «Да-да, это так, это справедливо», — согласился Гамон в заключении. Прошло еще три дня, которые он почти сподряд проводил у баронессы. А та неуклонно вела свою мастерскую агитацию, продолжая поддерживать в нем это старчески экзальтированное состояние и не давая раздумываться над самим собою и своим решением. Потому что она порой все-таки несколько опасалась, чтобы маленькая капля рассудка не взяла как-нибудь верх над внушенным извне сумасбродством. Но до рассудка и раздумия ли было князю, когда он видел перед собою обаявшую его женщину, старчески любуясь роскошью ее форм и слушая мастерские уверения в ее чувстве, тая под ее ласковым взглядом и от любовного пожатия руки? Мог ли он тут думать о чем-нибудь, кроме безусловного угождения малейшему ее капризу? Старцы вообще...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 Она решилась до тех пор держать его у себя на привязи, пока не выжмет из него последнего сока. На утро четвертого дня явился к нему Калаш. «Ну, все уже готово», — возвестил он даже несколько торжественным тоном. «Священники и свидетели ждут вас, едемте немедля». Князь торопливо облегся в черный фраг и белый галстук и отправился вместе с графом в его карете.